Прядь вторая. Замысел засады принадлежал самому Хальфдану Чёрному, а подходящее место показало один местный бонд, таивший обиду на Истейна. Там, где перед опушкой дорога делала изгиб, имелся неглубокий, но широкий лог. В нём можно было спрятать целый отряд, а со стороны дороги его закрывал кустарник. В одном месте кустарник вырубили — проделав широкий проход и снова закрыли охапками веток. В летнюю пору подобная хитрость могла и не пройти, выдала бы пожухлая листва. Но зимой голые ветви кустов, росших на обочине, трудно было отличить от срубленных накануне. За усадьбой, где расположились на ночлег ульфхарик и хаки, как и за дорогой, следили, поэтому Хальфдан Конунг загодя узнал об их приближении. Основную часть своих людей он скрыл в лагу, а лучники залегли в лесу. Им было приказано стрелять, как только передние ряды окажутся досягаемы. Шум обстрела послужил знаком для воинов Хальфдена. Именно лучники, готовясь вступить в сражение, спугнули стаю ворон и заставили Ульфхарика насторожиться, но было поздно. Засадный отряд нанес удар стремительный и страшный. Рычащая лавина вырвалась на дорогу к чести воинов Хаки и Ульф-Харика. Почти никто не попытался бежать, но дать достойный отпор не удалось. Кого-то сшибли седла, кто-то спрыгнул на землю, чтобы тут же упасть с разрубленным черепом. Немного сбить напор сумели не столько воины, сколько их перепуганные кони, метавшиеся без седоков. Люди Хальфдена бежали вдоль ряда повозок, рубя всех, кто попадался на пути. Лишь некоторым удалось нырнуть под повозку и кинуться в придорожную канаву. Остальных рубили в куски. Поняв, что угодил между двух огней, Хаки замешкался. Он был отважным человеком, но теперь просто не знал, как поступить. Ударившая с тылу войско Хальфдена уже захватила обоз, перебив и рассеяв его защитников. С таким трудом собранное пополнение для Эйстейна наполовину убавилось в числе всего за пару мгновений боя. «Спасайтесь! Их там сотни!» — кричал какой-то человек с разбитой головой, выбегая из крайней повозки. «Там сам Хальвдан! Я видел его черный шлем!» Кровь, залившая лицо и серую ткань худа, даже не позволила Хаке узнать кричавшего. Зато крик, режущий глаз цвет крови, заставил опомниться. «Разворачивай! Назад!» – кричал рядом Ульф-Харик, яростно размахивая мечом. «Стой!» – рявкнул Хаки. «Куда? Хочешь спины подставить под стрелы?» «Мы не можем биться на две стороны сразу, у нас мало людей. Через стрелы не прорваться, назад, так уйдем!» «Стой!» – кричал Хаки, но брат, не слушая его, развернул коня и помчался назад вдоль рассеянного строя и перевернутых повозок. «За мной!» Вернувшись седло, Хаки направил жеребца в поле, криками и взмахами меча, увлекая за собой остальных. Его жеребец легко перескочил через невысокую каменную изгорать, призванную помешать овцам травить хозяйское поле. Человек двадцать устремились за ним, минуя выскочивших из-за повозок обоза нападавших. Кого-то стоптали конские копыта, кто-то вывалился из седла, сраженный метким броском дротика. Но остановить конных пешие бойцы Хальфдана не могли. Остатки из разбитой дружины вырвались из засады и понеслись к противоположному краю поля. Вскоре они достигли его и втянулись в редкий березняк. На опушке Хаки обернулся, нигде не мелькала волчья шкура, служившая Ульфхарику вместо плаща. На дороге сражение закончилось, среди разгромленного обоза и лежащих тел ходили люди Хальфдена. «Ну и пусть тебя тролли возьмут!» — плюнул Хаки и въехал в лес. С братом они выросли вместе и вместе поступили на службу к эстейну, конунгу. Но ни любви, ни даже простого согласия между ними никогда не было. Они будто говорили на разных языках и, по правде сказать, терпеть друг друга не могли. Лишь забота о родовой чести держала их вместе. Но теперь, когда Ульф-Харик по собственной глупости погубил себя и других, Хаки не собирался пропадать за них следом. Да и самому, прямо говоря, было нечем гордиться, Собранное для Эйстейна пополнение погибло, не успев добраться до Конунга. С Хаки остались только его собственные люди, полтора десятка парней, имевшие славу самого бессовестного отребия в Хаддаланде. Если бы не война, Эйстейн не стал бы держать их при себе. Делать здесь было больше нечего. Последний раз оглянувшись, Хаки сделал знак своим людям и двинулся вперед через лес. Путь их лежал в область Хрингарики к Сигурду-оленю. Там они надеялись застать своего господина Эйстейна.